Глава седьмая. Какими бы семимильными шагами ни развивалась псионика, наиболее удобным способом пообщаться на сегодняшний день все равно остается интернет. Видеоконференции с участием двух, трех, иногда трех десятков человек еще до нашествия чужаков стали реальностью. Сейчас, превратившись в почти повсеместный вид связи, даже у негров в Африке имеются налодонники со встроенными видеокамерами, с помощью которых они обмениваются новостями о коровьях стадах или сплетнями о глупых белых, зачем-то присылающих одежду и еду вместо так нужных в хозяйстве патронов или гранат. Имеется, конечно же, ряд минусов. Наиболее ощутимым недостатком связи через всемирную сеть считается ее уязвимость к перехвату со стороны. Для простых людей, ведущих разговоры на обычные темы, это соображение не значит ровным счетом ничего. Государственные структуры или ворочащие миллионами корпорации относятся к проблеме иначе, изобретая различного рода технические ухищрения или, что дороже, но надежнее, прокладывая собственные каналы связи. В России таких закрытых систем штук 5, и ни одной из них мы сейчас воспользоваться не могли. Отчасти потому, что затеиваемое нами дело тянуло если не на измену родине, то на превышение служебных полномочий точно все зависело от результата. Либо мы выигрываем и нас объявляют героями, либо поэтому компьютерщики призрака долго бегали по коридорам базы с самым, что ни на есть озабоченным видом. Время от времени перебрасываясь короткими фразами на своем птичьем языке, в которых то и дело звучали непонятные выражения вроде открытый ключ в IP или VPN. Наконец, они уверили руководство в полной безопасности новой линии связи. По их словам, в целях прослушивания противнику было бы легче заслать к нам человека с микрофоном. Здорово! В дверь протиснулся злобный, и в маленьком кабинете сразу стало тесно. Находились мы на очередной конспиративной квартире, которых у призрака, насколько я понимаю, по городу насчитывается штук 5, Причем он никому о них не рассказывает. Использует крайне редко и бережет для таких вот случаев. Он и нас-то позвал сюда от безысходности, не желая выходить в эфир с засвеченной основной базы. Зачем они ему? Наверное, сказывается инстинкт разведчика. — Не началось еще? Сейчас все соберутся и начнем, — обнадежил Фролов. — Приказы не поступили? Нет, ждите, мы совещаемся, — передразнил злобный неизвестного чиновника. Постепенно экраны перед нами заполнились людьми, псионами. Из всех, с кем сегодня предстояло говорить человеком в привычном смысле этого слова, был только Сергачев, старый седой генерал, авторитета которого хватило бы прервать совещание и разогнать нас по домам. Политики его не любили, но и убрать с должности не могли. Пока не могли. Поэтому старались ограничить его власть и влияние, навешивая на СБР разные лишние функции и выпуская бессмысленные инструкции. Остальные наши собеседники либо принадлежали к числу командиров полков СБР в просторечии архангелов, либо в прошлом были архангелами и их заместителями. У всех шестой боевой уровень, на сегодняшний день высший. Перейти на следующий, седьмой, не удалось еще никому. Уже известно несколько знаков, предназначенных для псионов семерок. Их извлекли из оставшихся от чужаков артефактов, но до сих пор нет никого, способного знаки эти использовать. Когда появится первый, никому не неизвестно. Второго уровня в своем развитии псион достигает за полгода. Если заниматься только псионикой, для того, чтобы перейти с пятого на шестой уровень, требуется приблизительно 5 лет ежедневных тренировок. На вопрос, сколько времени и усилий потребует от нас достижение седьмого, не ответит ни один аналитик. Может, 6 лет, может, все 20. Сразу после появления одержимых и первых убийств мы связывались друг с другом. Но подобное совещание собрали впервые. Раньше не было четкого понимания, что и как делать. Кроме того, я немного выпал из среды, занявшись собственными делами. Поэтому информацией делился и вел переговоры в основном призрак. Сейчас именно он находился в центре внимания. На звучащие в мой адрес вопросы не отвечал, пообещал рассказать все и разум. Личность моя и раньше служила предметом для пересудов, а за последние два дня ее популярность возросла еще больше. Радиостанция «Слухи сплетни» постаралась. Словом, появление генерала меня обрадовало, так как давала возможность высказаться и отвести от себя часть подозрений, которые, надо признать, у моих товарищей не могут не возникнуть. Как бы хорошо мы ни были знакомы, возможность моего сумасшествия они обязаны учитывать. «Так...» — Сергеичёв оглядел дружно залубавшихся при его появлении псионов, задержал взгляд на мне. «Кто созвал совещание?» «Мы...» — помахал ладошка призрак. «Нам есть что сказать народу!» Александр Васильевич устало вздохнул. Кажется, интуиция подсказывала ему держаться от нас подальше. «Ага, почему такие меры безопасности?» Фролов хлопнул ресницами. «Кругом враги, никому нельзя верить». «Хороший ответ», вздохнул Сергачев. «Ладно, по какому поводу собрались?» «Поговорить об одержимых и их хозяевах», пожал плечами призрак. «Сначала я собирался рассказать о проводимом моим отделом расследования и его результатах, но вижу интерес собравшихся к смежной теме, поэтому не стану их разочаровывать». «Слово предоставляется товарищу Аскету, готовому поведать о недавних перипетиях жизненного своего пути, а также поделиться некоторыми сведениями о событиях последних 48 часов. Прошу вас, товарищ». Несмотря на шутовской тон, Константин сумел привлечь всеобщее внимание к моей фигуре. Впрочем, особо стараться ему не пришлось. Даже генерал не стал задавать вопросов. Хотя напряжение в его взгляде обрело словно бы физическое воздействие Подталкивая говорить быстрее, я не стал тянуть время и начал Как вы знаете, 22 часа назад по миру прокатилась волна убийств сионов Совершенных неизвестными существами С сильными ментальными способностями Или подконтрольными им людьми Так уж вышло, что я познакомился с этими существами Немного раньше присутствующих Весь рассказ занял минуты три, если не меньше. Я сознательно опустил некоторые несущественные моменты и не стал описывать появившихся во время столкновений с одержимыми или бариным ощущениях. Поговорить о них мы еще успеем. Сейчас вокруг меня возникло слишком много слухов. Развеять их основная задача. Иначе ни о каком доверии между собравшимися речи не пойдет. И тогда план, предложенный, как ни странно, призраком, можно заранее пускать в утиль. Вот, кстати, хороший вопрос по чьей инициативе мы сейчас общаемся. Большинство полагает, что по моей, но я никогда не мыслил глобальными категориями. Мне сейчас было бы намного проще и приятнее выйти на улицу, прочесать их на предмет одержимых, выловить парочку. До сей поры я служил их мишенью. Время и место схваток диктовали они. Хочется сквитаться. Псион в мирной обстановке и Псион, успевший создать алмазный щит пятой степени, между ними есть серьезная разница». Поэтому я хотел бы лично поймать пару контролеров и попытаться пошуровать у них в мозгах, будучи полностью готовым к схватке. Злобному и в голову не пришло бы планировать нечто серьезное. Его стихия – открытый бой. Искать корни угрозы и задумываться о грозящей гражданской опасности для него слегка неестественно. Собрать нас он, безусловно, мог бы, но только на пьянку. Остается призрак. Единственный среди присутствующих псион не боец. Шпион, мастер масок, рыцарь плаща и кинжала – к нему совершенно иной счет, иные мерки, чем к нам. Во-первых, он принадлежит к другой конторе, не СБР. Во-вторых, участие спецслужб в намечающемся, говоря языком официальных терминов, заговоре заведомо ставит крест на карьере представителей этих самых спецслужб. Вопросов к Фролову будет намного больше, чем к нам, чего он не может не понимать. Тем не менее, в нарушении всех мыслимых инструкций и обычаев он инициировал проведение этой конференции и готовится убеждать Сергачева совершить должностное преступление. Единственное объяснение активности Фролова я вижу во влиянии студента. Что-то он просчитал. Мой бывший учитель и лучший аналитик страны и почему-то полагает нужным вмешаться в ситуацию, форсируя события, невзирая на возможные последствия. «Им, перешел сюда», — закончил я рассказ. Нет, Вася, никто из ныне живущих повторить переход через ментал не сможет. Заблудитесь. Меня? На правах старшего вмешался Сергачев. Интересует, что ты теперь намерен делать? Тебя ведь ищут? Пошлю письмо лукавому. Проблема не казалась мне серьезной. С формальностями разберусь потом. Генерал с силой сжал пальцами переносицу, словно у него внезапно заболела голова. Никакого потом, Аскет, у тебя не будет. На твои поиски брошены очень, я подчеркиваю, очень серьезные силы. Наших руководителей ты интересуешь не меньше, а то и больше, чем одержимые. Он зашерил ящики, вытаскивая какие-то листы бумаги. Многие верят, что за беспорядками стоишь ты. Сам понимаешь, у человека, способного мгновенно перемещаться по миру, Альби не может быть по определению. Вы считаете, я должен их успокоить? «Было бы неплохо». Поймать меня теперь крайне сложно, но работать слежка действительно помешает. Я призадумался. Возможно, необходимо проявить добрую волю, выражаясь казенным языком, объяснить ситуацию, причины, по которым я решил действовать так, как действовал. Тем временем слово вновь взял Фролов, с упоением начавший рассказывать секретные подробности проводимого им следствия. Слушали его внимательно. Сбоку придвинулся злобный, зашептав в ухо. «Ты что, сдаваться пойдешь?» «Не раньше, чем все закончится», — успокоил я его. «Ну и правильно, пускай подергаются, козлы!» Полковник не страдал излишней почтительностью к начальству. Впрочем, его эмоции подогревались недавним разговором с представителями правительства Санкт-Петербурга. «Прикинь, мне запретили полк в город вводить. Сказали, типа, мои парни разнесут к чертям собачьим историческое наследие или что-то вроде того». Я им обещал возле Эрмитажа, Артиллерийского и Этнографического музея не появляться. Все равно, ни в какую. В городе много разных музеев и памятников. Некоторые дома специалисты годами реставрируют. Они объявлены памятником мировой культуры. За их состоянием следят и государства, и общественные организации. — Что, правда? — неподдельно изумился злобный. — То есть я могу ненароком домик обрушить, и меня сразу в талибы запишут? «Вандалы. Людей, разрушающих памятники искусства, называют вандалами». «Один хрен!» Мой старый друг немного подумал, почесал голову и, наконец, выдал. «Значит, судьба. Знаешь, раскет, если выбирать между зданиями, в котором какая-нибудь царица с фаворитом кувыркалась, и жизнью любого моего парня, плевал я на всякую историческую ценность. В конце концов, город для людей, а не люди для города». Мнение радикальное, но в определенной логике злобному не откажешь. Он защищает своих подчиненных всеми доступными способами. Хотя в Питере найдется не один десяток людей, готовых обменять собственную жизнь на спасение одного единственного предмета из коллекции Эрмитажа. Тем временем призрак уже съехал с темы расследования и распинался о координаторах, одержимых и о том, как с ними бороться. Сведения полезные, ценные. Поэтому слушали его внимательно, надеясь в ближайшем будущем применить их на практике. Рядом с одержимыми всегда есть контролер. Обычно он имеет человеческий облик, иногда не очень. Мы полагаем, должно существовать еще одно звено, так называемое «хозяева». Но где их искать и с чем кушать, совершенно непонятно. Предположительно, являются источниками ментальной силы одержимых. Контролеры же служат простыми передатчиками. Если я правильно понимаю, в Москве основные потери мы понесли именно от действий координаторов? Вопрос прозвучал со стороны Завулона, бывшего архангела, сейчас служившего в погранвойсках, кем-то вроде командира отряда быстрого реагирования. Несмотря на уход из СБР, авторитета он не растерял. Возможности влиять на ситуацию, наоборот, у него на новой должности прибавилось. Неизменным остались мерзкий характер и любовь к цветастой одежде. «Да?» — вместо призрака ответил Мальцев. «Стрелки и обычные одержимые, даже объединенные в стаи, менее опасны». «С координаторами тоже не все однозначно», — продолжил Фролов. «Не могу не поделиться ценным наблюдением. На Аскета нападали дважды, причем оба раза чуть не парализовали ментальной атакой. С одной стороны, атаки были внезапными». Стыд ему и позор. С другой стороны, ментата сильнее на свете нет. Присутствующий здесь товарищ Злобный тоже близко познакомился с координаторами и способен подтвердить, что их телепатический удар обладает огромной силой. В то же время в Москве рядовые ментаты, хорошо, не рядовые, но в большинстве кабинетные работники с успехом противостояли давлению пяти десятков координаторов. Логически рассуждая, координаторы должны были с легкостью истребить наших ментатов, затем переключиться на остальных боевиков и только потом, смяв сопротивление, заняться студентами. Почему этого не произошло? Почему Зайцев и прочие так долго держались? Ответа мы видим два. Первый. Координаторы не равны. На Аскета излобного Злобного нападали особи, способные лучше концентрироваться и прокачивать отдаваемую им хозяевами энергию. Отсюда сильный удар. Второе объяснение не такое простое, зато будет намного приятнее. Аналитики считают, что против наших, в смысле ваших, старших товарищей, работали все хозяева городов, в то время как во время штурма Академии каждый координатор был привязан к одному хозяину. «И во что нам теперь верить?» «Прогудел, иначе не скажешь, дед. Старший из всех нас по возрасту. Стариком он не выглядел. Его работы в области регенерации тканей и геронтологии считались выдающимися. В этом году он был номинирован на Нобелевку». «Какой ответ правильный?» «Лично я голосую за второй вариант. Пожал плечами призрак. Но честь проверить его на практике оставляю вам». «Понятно». «Неизвестно, когда мы сможем вмешаться. Нам приказано оставаться на местах дислокации и ждать особых распоряжений». Сэм, один из немногих командиров полков времен вторжения, продолжавший служить в СБР, наконец-то озвучил то, ради чего мы собрались. «Служба, пусть и ослабленная, способна на многое. Ни в армии, ни в милиции, ни в ФСБ или других спецподразделениях сейчас нет того же количества опытных и сильных псионов, которые продолжают оставаться в подчинении у Сергачева». Кроме того, лояльность командиров того же пси-спецназа МВД случись конфликт мгновенно будет поставлена под сомнение. Все, я подчеркиваю, все подразделения бойцов-псионов укомплектованы выходцами из нашей «Альма-Матер». Поэтому как себя поведут те же армейцы, получившие приказ, скажем, взять под контроль базу под Ярославлем, неизвестно. Среди псионов тупых исполнителей крайне мало. Беда в том, что сейчас у СБР связаны руки. Они не имеют права выходить в города, уничтожать одержимых, защищать гражданских, тех же целителей. Им приказано оставаться на месте и ждать. Полный идиотизм. Но, как мне кажется, власти боятся бунта. Они всегда медленно, по нашим меркам, реагируют. Но сейчас в получаемых приказах появились какие-то истеричные нотки. Расслабились за пять лет. Не знают, кому верить. «Александр Васильевич!» Все головы повернулись к Сергачеву. «Извините, ребятки», — развел тут руками. «Похоже, вас боятся не меньше одержимых». «В общем-то, это и не новость», — генерал проигнорировал комментарий призрака. «Потерпите еще сутки. Я подключил все связи. Результат скоро будет». «В наше быстрое время, Александр Васильевич. Сутки непозволительно много». Сергачев нахмурился. Ему не понравился прозвучавший от меня упрек, но и возразить было нечего. Теперь все смотрели на меня. «За сутки одержимые разыщут и убьют сотню, а то и не одну псионов. Не меньше погибнет простых людей. Милицейские структуры ничего не смогут им противопоставить. Эффективно действовать против врага способны только особые части ОМОНа, укомплектованные подготовленными нами бойцами, но их мало». Кроме того, большинство ОМОНовцев не способно сопротивляться координаторам, поэтому они тоже понесут серьезные потери. Но, если вдуматься, у нас нет необходимости входить в города. От нас требуется уберечь гражданских псионов, тех, кто не способен защититься самостоятельно. Разобраться же с природой врага и найти его уязвимые места можно позднее или менее заметными способами. Короче говоря, я предлагаю эвакуировать мирное население на базы СБР. «Что ж ты так-то?» – посетовал в полнейшей тишине призрак. «Без подготовки, никакой дипломатии!» Выгоды предложения они могут оценить сами, не дети малые. «Все равно, нехорошо получилось. Взгляни, какие глазища круглые! Я такие только в японских школьниц в мультфильмах видел, больше нигде!» Собравшиеся были кем угодно, но только не школьницами. Опыт, навыки и мироощущение у них совершенно другое. Просто наши базы, особый мир, посторонних сюда не пускали никогда. Это дом, в котором почти не появлялись журналисты и проверяющие. Персонал здесь состоял из псионов или их родственников. На базах никого не удивляло внезапное появление духов, а при виде обнимающихся с деревьями солдат не спешили звать врачей. Здесь мы находились среди своих. И вот аскет предлагает пустить в дом толпы незнакомого народа, тоже псионов, но других. «Спокойненько!» — умиротворяющий помахивал ручками фролов. «Все хорошо, не надо так громко орать. И почему вы такие нервные? Право слово! Александр Васильевич! Александр Васильевич, ну скажите им, пусть кричать перестанут!» Сергачев сейчас чем-то напоминал старого зубра, матерова, пережившего не один десяток схваток защищавшего свое стадо от волков, голода и дурного человека много лет. Расклад он понимал прекрасно, потому и смотрел на меня, словно получил удар под дых от близкого друга, с той стороны, откуда ожидал его меньше всего. Я взгляд не опустил. «Вас уволят в любом случае», — сказал я. «Сейчас, по крайней мере, есть возможность громко хлопнуть дверью». «Староват я для таких хлопков». В мрачной усмешке не было ни грани веселья. Генерал ссутурился, медленно оглядел подчиненных, тяжко вздохнул. «Ладно, у кого есть веский аргумент против предложения аскета, пусть выскажется». «Как их эвакуировать-то?» — проговорил Черниш. «Расположение части нам покидать нельзя». «До места доедут сами. Псионы в России тесно связаны между собой. У каждого из нас много знакомых. Интернет есть практически у всех». Достаточно прислать письмо с координатами базы и примерным временем отъезда из города. Их по пути перебьют. Можно договориться с нашими в милиции, они обеспечат сопровождение, выдвинуть мобильные группы, провести отвлекающие операции в городах. Если откажутся. Дураков не жалко. Гражданских слишком много, мы просто не в состоянии принять всех. Не всех, а только живущих в городах-миллионниках. «Выход есть. Старые базы, находящиеся на консервации. Там места хватит». В конечном итоге они согласились. Особого выбора у нас действительно не было. «Псионов надо спасать», — это понимали все. Оставшееся время убили на проработку маршрутов, вычисляли жителей каких городов удобнее агитировать к переезду на конкретные базы, пришли к выводу о необходимости отвлечь врага от планируемой эвакуации. В результате в каждый город, отметившийся появлением одержимых, решили отправить не менее двух отделений бойцов в штатском. Передо мной и призраком стояла иная задача. Помимо собственных проблем, связанных с побегом, мне предстояло решить еще одну – найти хозяев, истинных руководителей-координаторов и одержимых тех, кто пока оставался в тени. Поэтому, пока служба всем составом трудилась над рассылкой писем и сидела на телефоне, мы занимались другими, более опасными делами. Исход псионов из городов начался.